не в добрый час. За все время войны Россия пропустила через поля битв в Маньчжурии полтора миллиона человек. Это значит, что она задействовала армию по силе равную той, какую имел Наполеон в 1812 году, когда он пошел против России. Хотя инициатива в войне удерживалась японцами, а русская армия оборонялась. Грешно думать, что дела самураев шли блистательно. Война с Россией была чревата духом наглейшего авантюризма, ибо Япония питала свою военщину не внутренними ресурсами, а надеясь на подачки, которые она жадно собирала с Англии и США. Япония раньше России устала от войны, ее силы близились к полному истощению, а Россия имела такой нерастраченный золотой запас, какой самураям и не снился. Наконец рисовые поля японцев оскудели без удобрений, приученные год от года поглощать сахалинский тук. Обозреватель газеты «Дзи-Дзи» задавался вопросом, Чем же еще мы удобрим наши поля, которые привыкли к сахалинской рыбе? Ко всему этому следует прибавить китобойни в Охотском море, ловлю камбалы в Татарском проливе, охоту на русских бобров и котиков. Все это несметные сокровища, которые отняла у нас война с Россией. Некий профессор рыбного института Суисон Кошучу Тогда же выступил с оголтелым призывом. «Сахалин для японцев! Если наше правительство боится захватить остров, так пусть выделит крейсера для охраны наших промыслов. Нельзя терять золотые берега Сахалина!» В русских газетах 1904 года появилось сообщение о том, что в Японии возникла «Лига возвращения Сахалина». В эту лигу вступили самые активные политические деятели. Если бы они тосковали только по крабам, по туку или по морской капусте, это еще извинительно. Но лига договорилась до резолюции, в которой перечислила все, что необходимо Японии: занятие Порт-Артура. Открытие дверей в Маньчжурии, покровительство, читай захват Кореи, оккупация Приморской области заодно с Владивостоком, превращение Сибирской магистрали в общее имущество держав, таких как Англия и Америка, наконец, военные контрибуции. Кому-то из членов Лиги, наверное, было даже стыдно за небывалые размеры японского желудка. Но тут возник опять тот же профессор от рыболовства. «Возможно...» — внес он поправку. «Не все...» Из перечисленного нами в резолюции мы получим. Но мы, японцы, ни в коем случае не должны отказываться от приобретения «Сахалина». Михаил Николаевич Ляпишев заметно осунулся, издергался. В его распоряжениях появилась суетная бестолковость. Сегодня он соглашался с Быковым, а завтра отменял принятое решение – Нетерпеливо выслушав полковника Тулупьева, в ответ на убрюки прокурора, кушали, губернатор признался. Виноват, состарился. Как говаривали в древности наши предки о своих немощных боярах, о скудеша, премудрые старцы, и из немокша их чудные советники. Если и в мирные-то дни сахалинцы умудрялись жить в проголодь, выклянчивая с материка, как нищие, хлеб с селедкой, то в дни войны подвоза не стало. Уже начинала сказываться морская блокада, а появление японских крейсеров в заливе Анива даже пугало.